Глава пятнадцатая. Мексиканский Вавилон. Из Тулы мы поехали на юго-восток, миновав Мехико, по архаическим объездным дорогам и зачерпнув край столичной атмосферы, от которой слезятся глаза и жжет в легких. Наш путь лежал через горы, поросшие соснами, мимо снежной вершины Попокатепетль, и далее по проселочным дорогам между полями и фермами. Под вечер мы прибыли в Чолулу, сонный городок с одиннадцатью тысячами жителей и просторной главной площадью. Повернув по узким улочкам на восток, мы пересекли железную дорогу и остановились в тени, которая отбрасывала тла чио гора, построенная человеком, ради которой мы сюда и приехали. Некогда святыня мирного культа кецаль ныне превзойденная богато украшенной католической церковью, эта внушительная рукотворная гора стоит в ряду наиболее крупных и амбициозных инженерных проектов древности. Действительно, с площадью основания 10 гектар и высотой 63 метра, она втрое массивнее Великой Египетской пирамиды. Хотя ее контуры расплылись от времени и бока поросли травой, все еще можно было разглядеть, что некогда это был внушительный зиккурат, вздымавшийся к небу четырьмя ясно очерченными ступенями. Опираясь, На основании со сторонами по полкилометра каждая он сумел сохранить величавую, хотя и несколько увядшую красоту. Прошлое редко бывает немым, даже если оно и покрылось прахом тысячелетий. Иногда оно может говорить со страстью, и мне казалось, что именно это происходит здесь, Несмотря на всю физическую и психологическую деградацию, выпавшую на долю коренных жителей Мексики, когда испанский конкистадор Эрнан Кортес походя обезглавил здешнюю культуру, как случайный прохожий срубает головку подсолнуха. В Чолуле, крупном центре паломничества, население которое перед конкистой составляло около 100 тысяч человек, Для того, чтобы обезглавить древние традиции и образ жизни, требовалось как-нибудь по-особому надругаться над сооруженной людьми горой, посвященной Кецалькуатлю. И решение нашлось — разрушить и осквернить храм, стоявший на вершине Зиккурата, и заменить его церковью. Люди Кортеса были малочисленны по сравнению с жителями Чулулы. Однако у испанцев, когда они входили в город, было одно важное преимущество. Они были бородатые и светлокожие, в сияющих доспехах. Они воплощали своим видом исполнение пророчества. «Разве не обещал Кецаль пернатый змей вернуться из-за Восточного моря вместе со своими последователями. Преисполненные этих ожиданий наивные и доверчивые чолуланцы позволили конкистадорам подняться по ступеням Зиккурата и войти во двор храма. Там их приветствовали группы нарядно одетых танцовщиц, которые пели и играли на музыкальных инструментах, в то время как слуги сновали взад и вперед с блюдами, полными хлеба и вкусных мясных яств. Один из испанских хронистов, свидетель всего, что за этим последовало, рассказывает, что горожане всех слоев, безоружные, со счастливыми лицами, выражающими обожание, собрались здесь, чтобы послушать, что скажут белые люди. поняв по характеру приема, что об их истинных намерениях никто не подозревает, испанцы закрыли все входы, поставили к ним часовых, выхватили клинки и перебили хозяев. Шесть тысяч человек погибли в ужасной бойне, которую по жестокости можно сравнить лишь с самыми кровавыми ритуальными церемониями ацтеков. Жители Чолулы были захвачены врасплох. Они встречали испанцев без стрел и щитов и были зарезаны без предупреждения. Их убило чистой воды предательство. Ирония судьбы, как я думаю, состоит в том, что на конкистадоров и в Перу, и в Мексике сработали местные легенды, которые предсказывали возвращение бледнолицого бородатого бога. Если его прообразом был обожествленный человек, а я думаю, так оно и было, это должен был быть человек высокой культуры и морали. А может быть, это были сразу два человека. Один из них трудился в Мексике и послужил прообразом Кецаль-Куатля, другой — в Перу, в Эракоче. То обстоятельство, что испанцы оказались сверхъестественно похожи на этих светлокожих иностранцев, открыло перед ними многие двери, которые в других условиях захлопнулись бы. Однако, в отличие от своих мудрых и великодушных предшественников, в андах и Кортес в Центральной Америке оказались алчными хищниками, В ненасытной жажде наживы они поглотили и уничтожили и земли, и народы, и культуры, которые были ими захвачены. Уничтожили почти все. Плач по прошлому Испанцы, глаза которых были затуманены невежеством, фанатизмом и алчностью, погубили в Мексике драгоценное наследие человечества. Они лишили будущие поколения информации о ярких и замечательных цивилизациях, ранее процветавших в Центральной Америке. Какова, например, была подлинная история сияющего идола, который хранился в святилище Ачиотлана, столицы Микстеков? Мы знаем об этом любопытном предмете из описания очевидца отца Бургуа XVI век. Материал был исключительной ценности, ибо это был изумруд размером с толстый стручок перца, на котором была с величайшим искусством выгравирована птичка и, готовая к нападению, свившаяся змея. Камень был так прозрачен, что буквально светился изнутри с яркостью свечи. Эта драгоценность была очень древней и предание о том, откуда пошло поклонение ей, не сохранилось. Что мы могли узнать, если бы в наше время удалось исследовать этот очень древний камень? И каков был его действительный возраст? Мы уже никогда этого не узнаем. Потому что некий монах Бенито, первый миссионер в Ачиотлане, отнял этот камень у индейцев. Он растолок его в порошок, хотя один испанец предлагал за него три тысячи дукатов, размешал в воде, вылил на землю и растоптал. Столь же типично расточительным по отношению к интеллектуальным сокровищам мексиканской истории является поведение Кортеса, которому император ацтеков Монте-Сума преподнес два подарка. Это были круглые календари размером с колеса-кареты, один из чистого серебра, другой из чистого золота. Оба они были покрыты изысканно выгравированными иероглифами, которые могли нести исключительно ценную информацию. Но Кортес сразу же переплавил их в слитки. По всей Центральной Америке монахи с неистовостью вычищали все из собраний знаний, накопленных с древнейших времен, сваливали в кучи и сжигали. Так, например, в июне 1562 года на главной площади Мани, чуть южнее современной Мериды в провинции Юкатан, монах Диего де Ланда сжег тысячи рукописей майя, чьи свитки из оленевого пергамента были покрыты иллюстрациями и иероглифами. Он также уничтожил бесчетное количество идолов и алтарей, которые он объявил делом рук дьявола, злостно желавшего отвратить индейцев от пути истинного и не дать им принять христианство. В другом месте он так развивал эту тему. Мы нашли множество книг, написанных индейскими буквами, Но поскольку в них не было ничего, кроме суеверий и дьявольских предрассудков, мы все их сожгли, что туземцы восприняли с большой скорбью и болью. Эту боль должны чувствовать не только туземцы, но и все люди во все времена, если они хотят знать правду о прошлом. Многие другие «божьи люди» в кавычках, даже еще более безжалостные, чем Диего де Ланда, участвовали в решении сатанинской задачи уничтожить историческую память народов Центральной Америки. Среди них отличился епископ Мексики Хуан де Сумарага, который похвалялся, что уничтожил тысяч идолов и 500 индейских храмов. В ноябре 1530 года Он сжег принявшего христианство ацтекского аристократа, обвинив его в возврате к поклонению богу дождя. Позднее на рыночной площади в Техкоко он устроил грандиозные костеры из трудов по астрономии, рисунков, рукописей и иероглифических текстов, которые конкистадоры силы отбирали у ацтеков в течение предшествующих 11 лет. Вместе с дымом от преданной огню сокровищницы знаний и истории навсегда рассеялись надежды человечества на то, чтобы частично излечиться от коллективной амнезии. Что же осталось нам из письменного наследия древних обитателей Центральной Америки? Благодаря испанцам это меньше двух десятков оригиналов рукописей и свитков. Как утверждалось, во многих документах, которые по милости монахов обратились в пепел, содержались летописи прошлых веков. О чем повествовали эти утраченные летописи? Какие тайны хранили они? гиганты с деформированной фигурой. Уже в то время, когда продолжали пылать костры и свитков, некоторые испанцы начали осознавать, что в Мексике еще до ацтеков существовала некогда по-настоящему великая цивилизация. Как ни странно, одним из первых к осознанию этого факта пришел Диего де Ланда. После «Аута да Фе в мани В его душе произошел крутой перелом. В дальнейшем он поставил себе задачу спасти то, что еще уцелело из сокровищницы древних знаний, в уничтожении которой он ранее принимал деятельное участие. И тогда он стал усердным собирателем преданий и устных рассказов туземного населения Юкатана. Мы многим обязаны летописцу Бернардино де Саагуну, монаху-францисканцу. Крупный лингвист, он, как рассказывают, разыскивал самых знающих и старейших туземцев и просил их изобразить при помощи ацтекского иероглифического письма то, что они могли ясно вспомнить из истории ацтеков, их верований и сказаний. Так Саагун Сумел накопить подробнейшую информацию в области антропологии, мифологии и истории Древней Мексики, которую в дальнейшем изложил в 12-томном ученом труде. Этот труд был запрещен испанскими властями, но, к счастью, один его экземпляр, хотя и неполный, уцелел. Еще один францисканец Диего де Дуран неутомимый и отважный собиратель туземных преданий, боролся за то, чтобы восстановить утерянные знания прошлого. Он посетил Чолула в 1585 году во время быстрых и катастрофических перемен. Там он беседовал с уважаемым старейшиной города, которому было, как утверждают, более ста лет. Тот рассказал ему историю строительства великого Зиккурата. Вначале, до сотворения солнечного света, это место Чолула лежало во мраке и неизвестности. Кругом была равнина без единого холма или возвышенности, тут и там покрытая водой, причем не было на ней ни одного дерева или постройки. Сразу после того, как на Востоке появился свет и взошло солнце, появились гиганты с деформированной фигурой, которые завладели землей. Очарованные светом и красотой солнца, они решили построить башню такой высоты, чтобы она доставала до неба. Набрав для этой цели материала, они отыскали очень липкую глину и смолу и принялись за постройку. Они довели ее до немыслимой высоты, когда она уже вот-вот должна была достать до неба. Но тут разгневанный Бог Небес сказал небожителям, «Видели вы этих с земли, которые, будучи очарованы светом и красотой солнца, набрались наглости, чтобы построить башню, достающую суда? Идите и спутайте их планы, ибо не должно им с земли, живущим во плоти смешаться с нами». Тогда небожители налетели, словно вспышки молнии, разрушили постройку, разделили строителей и разбросали их по разным уголкам земли. Именно этот рассказ, очень близкий к библейской истории вавилонского столпотворения, который, в свою очередь, является переработкой еще более старого месопотамского предания, привел меня в Чолулу. Близость центральноамериканских и ближневосточных сказаний очевидна. Однако, несмотря на их сходство, имеются и различия, слишком важные, чтобы ими пренебречь. Разумеется, сходство может основываться на неизвестных нам контактах в доколумбовую эпоху между Ближним Востоком и Новым Светом. Но существует гипотеза, которая позволяет одновременно объяснить и сходство, и различие что есть эти два варианта легенда на протяжении нескольких тысяч лет развивались независимо друг от друга но произошли от одного очень древнего корня остатки вот что говорит библия о башне высотою до небес на всей земле был один язык и одно наречие двинувшись с востока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 и рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город. Посему дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле. Стих, заинтересовавший меня больше всего, недвусмысленно говорит, что в древней строители Вавилонской башни Решили построить ее в качестве памятника самим себе, чтобы их имя не было забыто, даже если будут забыты их цивилизация и язык. Возможно ли, чтобы теми же соображениями руководствовались в Чолуле? Лишь горстка памятников в Мексике, как считают археологи, имеет возраст свыше двух тысяч лет. Одним из них несомненно является Чолула. Никто не может сказать наверняка, в какие далекие времена стали возводить его крепостные валы. Однако уже за тысячи лет до того, как стройка развернулась около 300 года до нашей эры, на месте, где поднялся великий зиккурат Кецалькоатль, уже стояли более древние сооружения. Есть пример который свидетельствует, что остатки древнейшей в Центральной Америке цивилизации вполне могут оставаться до сих пор неоткрытыми. Немного южнее университетского городка Мехико, неподалеку от автострады, соединяющей столицу с куэр стоит круглая ступенчатая пирамида, весьма сложная по своей архитектуре, с четырьмя галереями и центральной лестницей. Она была частично расчищена в 20-е годы из-под слоя лавы. На площадку были приглашены геологи, чтобы датировать лаву. Они провели подробные исследования и, ко всеобщему удивлению, дали заключение, что вулканическое извержение, которое полностью погребло три стороны этой пирамиды, а затем из 150 квадратных километров окружающей территории, произошло по меньшей мере 7 тысяч лет назад. Это свидетельство геологов было проигнорировано историками и археологами, которые не поверили, что в столь древние времена на территории Мексики могла существовать цивилизация, способная построить пирамиду. Следует отметить, однако, что американский археолог Байрон Камингс который первым проводил здесь раскопки по заданию Национального географического общества США, был убежден, что четко разграниченные слои выше и ниже пирамиды, сформировавшиеся до и после извержения, однозначно свидетельствуют о том, что это старейший храм, открытый на американском континенте. Он пошел еще дальше геологов, и категорически заявил, что храм обратился в руины около 8500 лет назад. ПИРАМИДЫ НА ПИРАМИДАХ Входя внутрь пирамиды в Чулули, вы действительно ощущаете себя в созданной людьми горе. Туннели, а их суммарная длина около 10 километров, относительно свежие. Их вырыли бригады археологов, которые усердно копались здесь с 1931 по 1966 год, пока не иссякло финансирование. Однако эти узкие коридоры с низкими сводами создают атмосферу древности. Влажные и прохладные, они манят своей таинственной темнотой. Следуя за лучом фонарика, мы углублялись в пирамиду. Археологические раскопки установили, что сооружение было делом не одной династии, как, скажем, принято считать о пирамидах Гиза в Египте. По самым скромным оценкам, стройка продолжалась чрезвычайно долго, порядка двух тысяч лет или около того. Иными словами, это был Коллективный проект, рожденный трудом многих поколений представителей разных культур — альмеков, теотиканцев тольтеков, самотеков, микстеков, чолуланцев и ацтеков, которые прошли через Чолулу с тех пор, как в Мексике занялась заря цивилизации. Хотя неизвестно что являлись здесь самыми первыми строителями, удалось установить, что первым крупным сооружением на площади была высокая коническая пирамида в форме перевернутого ведра с плоской вершиной, на которой стоял храм. Намного позднее поверх этого первоначального кургана было воздвигнуто аналогичное сооружение, то есть второе перевернутое ведро — из глины и камней теперь основание храма стало находиться на высоте более 60 метров над окружающей равниной впоследствии в течение следующих полутора тысяч лет четыре или пять других культур вносили свой вклад в формирование окончательного облика монумента они делали это расширяя в несколько этапов его основания но уже не увеличивая его высоту. Таким вот образом, как будто осуществляя план неизвестного автора, созданная людьми гора в Чолуле, приобрела характерное очертание четырехъярусного зиккурата. Сегодня стороны ее основания достигают почти полукилометра, вдвое больше, чем у Великой пирамиды в Гизе, а ее полный объем оценивается в 3 миллиона кубометров, что делает ее, как кратко резюмирует один авторитетный ученый Курт Мендельсон, крупнейшим искусственным сооружением на Земле. Зачем? К чему все эти муки? Какое имя хотели увековечить древние обитатели Центральной Америки? Шагая по путанице коридоров и проходов, вдыхая прохладный, отдающий глиной воздух, я чувствовал дискомфорт от сознания того, какой огромный вес пирамиды нависает надо мной. Это было крупнейшее сооружение в мире, и оно было воздвигнуто здесь в честь центральноамериканского божества, о котором неизвестно, Почти ничего. Мы должны благодарить конкистадоров и католическую церковь за то, что от нас оказалась сокрытой подлинной историей кецаль и его последователей. Разрушение сквернения древнего храма в Чолуле, уничтожение идолов, алтарей и календарей, огромные костры из рукописей, рисунков и свитков с иероглифами — почти полностью заглушили голоса прошлого. Но легенды подарили нам один, но весьма впечатляющий образ — память о гигантах с деформированной фигурой, которые были первыми строителями.